Эдамс махнул рукой, хамбар свистнул. Силуэт Кандерстыга, леденящий душу четкостью, обозначился на фоне яркой простыни огня. Уилсон сделал какое-то движение. Роскошное брыжущее пламя сжалось и тут же вновь вырвалось и шланга. Оно метнулось под брюхом у лошади и между ног. Я чуть не вскрикнул, словно жгли не лошадь, а меня самого.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 Джуд Уилсон с кнутом и палкой пошел по кругу в мою сторону. Я медленно опустил голову в листья. Допустим, даже он меня увидит. Между нами все-таки забор из густой проволоки. Значит, если придется бежать, у меня будет какая-то фора. И все же, ведь мотоцикл спрятан в двух сотнях метров от моего укрытия на бездорожье.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 Наконец, они все же собрались. Эдам с Хамбером сели в Ягуар и поехали в сторону Телбриджа. Жуд Уилсон, однако, вытащил из кабины фургона бумажный пакет и, усевшись на ворота, принялся обедать. Кандерстек все не шевелился в загончике, а я в канаве. Жуд Уилсон выкурил сигарету, выбросил бычок и зевнул.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 «В одну секунду от моего блаженства дело сделано, я цел и невредим, не осталось и следа. Во двор конюшни въезжала ярко-алая спортивная машина. Она остановилась рядом с серым ягуаром Эдамса, и из нее вышла девушка. Я был довольно далеко, но сразу узнал и машину, и копну светлых серебринкой волос. Девушка хлопнула дверцей, чуть поколебалась». Потом направилась к дверям конторы Хамбара и скрылась из виду. «Ах, черт! Но кто мог ждать опасность с этой стороны? Невероятно!» «Правда, Элинор обо мне ничего не знает. Для нее я простой конюх. Но я одолжил у нее свисток. И еще она дочка Октобера. Расскажет она об этом Эдамсу или нет? А если расскажет?»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 Вдруг ему взбредет в голову, что элинор тоже надо убрать. Дам ей три минуты. Допустим, она спросит меня, ей скажут, что я здесь больше не работаю. Она повернется и уйдет, и все в порядке. Но выходи же, выходи, садись в свою машину и уезжай. А смогу ли я вызволить элинор если Эдамс решит с ней расправиться? Уж больно неравны шансы.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 Я сунул бинокль в чемодан и вместе с ковриком оставил его в кустах. Потом доверху застегнул молнию на куртке, надел шлем, завел мотоцикл и поехал вниз по спирали к конюшне Хамбара. Оставив мотоцикл у ворот, я вошел во двор. В центре его рядышком расположились Ягуар Эдамса и ТР-4 Элинор. В конюшне стояла обычная предвечерняя суета. Все были заняты своим делом. Я открыл дверь конторы и шагнул внутрь.